«За всеми?» «Будет сделано!» отозвался здоровяк. «Господин, клятва верности!» «У меня нет крови, чтоб пролить ее на камень!» усмехнулся я. «А если и пролью, что это будет за клятва и кому?» «Не стоит гневить создателя, Рикар, заставляя людей присягать на верность ледяной нежити!» «Понятно, забот прибавится!» «А когда их было мало, следите в оба!»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 и запричитал на гномьем языке. «Мудрый обычай!» — рявкнул неспешно подошедший Коин. «Древний и мудрый! Изыдь из глаз моих, недоросль!» «Изыду!» — уже издали отрапортовал Тикса, с наслаждением и полной неправильностью смакуя новое слово. «Очень на быстро, изыдну! Проверять, изыдну!» «Не проверять!» А убавлять тебя послали, чтобы гладенько было. Понял? Понял. Воспитываешь? Приподнял я заиндевевшую бровь, глядя вслед улепетавшему от старшего родича Тикси. Воспитываю, вздохнул Коин. Обычаи и традиции с материнским молоком не впитываются. А жаль, молодежь всегда и во всем сомневается. Все пробует на зуб.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 Добравшись до верха, я коротко кивнул стражам и зашагал к платформе подъемника. Мерный ляз сопровождал мои шаги, и этот постоянный шум хорошо прочищал мозги. Люди и гномы почтительно уходили с моего пути, кивали знак приветствия. Я машинально отвечал. Не дойдя до платформы всего пару шагов, я замер, словно стальная статуя. Другой уровень. Это совсем другой уровень атаки.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 Недавно я заметил, что даже присутствие рядом человека, умеющего обращаться с непонятной мне силой Создателя, приносит мне беспокойство и едва заметную боль в затылке. Мы с ним на разных сторонах моста. Он на светлой стороне, я на кромешно-темной. Коин. Да, друг Корис. Знаю, что все в порядке. Но я хочу, чтобы ты еще раз проверил ослабленные стены в ущелье. И хочу, чтобы они были готовы обрушиться по первому же моему приказу, без всяких проволочек. Я приказал, камни рухнули. Ты понимаешь меня? Сегодня все будет проверено, — коротко кивнул гном. Один шипоток и тихий толчок, и все рухнет в мгновение ока. Хорошо. Также хочу, чтобы основной проход, ведущий от пещеры к подземному озеру, был подготовлен к сужению и обвалу.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 «Но если под землю вторгнется нежить?» «За все время, что ведутся летописи нашего народа, никогда не было упоминания об успешности такой попытки», — произнес Коин. «Никогда! И никогда по земле этой не ходил мертвяк-гном, а ли еще какая тварь, созданная из костей его, друг Корис? Никогда такого не было и никогда не будет!»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 Задумчиво хрюкнув на прощание, Коин вновь заторопился к ведущей во двор лестницы, а я злоуставился на дрожащую фигурку Аларисы. Я кому сказал идти в тепло? Я записывала. Иди и записывай, не мои речи, а... О, а это мысль. Алариса, у меня сейчас нет времени этим заниматься, а вот тебя попрошу. Гоблины вроде ведь ничего не забывают. Вот пусть и рассказывают тебе.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 хотя откуда мне взять бумагу а в твоей книге ведь еще есть чистые листы задала лариса каверзный вопрос с намеком только что вспомнил дело наобрадовано воскликнул я мне срочно и надолго нужно магическое самописное перо эй стой ты куда рванула в тепло гоблиномм звонко донеслось уже с лестницы фи жадина вот так и живем прокряхтел я поймав смешливый взгляд проходящего мимо стражника женились бы уже господин не преминул сказать он того от чегого я скривился будто раскусив кислую ягоду когда оттаете поспешно добавил парень страж разведя руками платит вам рекар что ли прорычал я шагая к платформе подъемника тьфу за моей спиной послышался звук подзатыльника и наставительный голос более старшего стражника Молод еще советы господину давать. О, склир с Да я же как лучше. Ты в ущелье смотри, распустились. В разговор стражников мешался дробный топот коротких ног и звякание инструментов. По лестнице сбирались коротышки-гномы. аврал начался. Поселение спешно готовилось к обороне, латая последние дыры в защите и стараясь предусмотреть любой вариант событий.